Часть 3. Когда Юсихика позвонил в торгово-промышленную палату и спросил насчёт легенды о Кинтю Зиматое, в голосе Фудзи появилось нешуточное волнение. Она сразу же спросила Лаки, откуда он знает про эту книгу, и тот честно ответил, что не нашёл никакой информации о Сэнэ Самбу Моццу, начал рыть глубже, и узнал, что когда-то в доме старика Ивата хранилась такая книга. Далее, судя по голосу Фудзи, поняла, что утаить правду всё равно не выйдет. Так что предложил Исихико встретиться после работы. «Вот, это легенда Кенти из Яматоэ. Они встретились с созданием палаты, и девушка сразу же показала лакею древний том с оливковой зелёной обложкой. «Что? Настоящее?» Исихико слегка растерялся, не ожидав увидеть подлинную книгу. Узнав о во время войны домашней библиотеки семьи Ивата, он решил, что ни одной копии легенды в мире уже не осталось. «Она хранится в нашей семье». У этой книги был маленький тираж, поэтому я знаю лишь о трёх копиях. Нашей, потомкам Мэймона и семье Ивата. Из них одна с годами потерялась, другая сгорела, и осталось только это. Простите, что не сказала Ании вчера. мне запретили показывать её чужим людям». Фудзи виновато поклонилась. Юсихико понял, что девушка говорит искренне и утаила ценную информацию не со злоба. «Это та книга, в которой есть Осана и Самбумоцу?» Спросил он. И Фудзи кивнула с обречённым видом. Если вы прочитали все остальные тома, то уж наверняка заметили, что «Житие Кинти» и «Чудесный сказ» почти одинаковы по сюжету и отличаются только мелкими деталями. Легенда о Кинти из Яматои тоже во многом похожа на эти книги, так что не перемешались у меня в голове, когда мы вчера разговаривали. Кажется, Фудзи сильно расстроилась из-за собственной оплошности, и если бы она не упомянула Осона, Лакей бы не заметил подвоха и не углубился бы в дальнейшие поиски. Если Хико смотрел на девушку в смешанных чувствах, почему-то он чувствовал себя виноватым. Как может быть, что у трёх книг одинаковое содержание? В современном мире похожие друг на друга книги с разными названиями явление немыслимое. Такое моментально привело бы к тяжбам из авторских прав, должно быть, в старые времена к подобным вещам относились гораздо лояльней. Такие сходства могут говорить о том, что одна из книг списана с другой. Я не могу вдаваться в подробности, но пришла к выводу, что «Житие Кенти» и «Чудесный сказ» написаны по мотивам легенды. Отщеканила девушка с непоколебимой уверенностью в глазах. Исихико невольно сглотнул от силы, которую она вложила в свои слова. «То есть, это самая первая книга о войне Аве?» «Я практически уверена, что да», — подтвердила Фудзи и опустила глаза. «Но, как я уже сказала, легенду о Кенти из Яматои запрещено читать посторонним, поэтому я не могу вам её дать». «С другой стороны, я не хочу, чтобы вы ещё сильнее раздавали эту тему. Вы можете по официальным каналам принудить меня раскрыть существование книги, а мне это совсем ни к чему». Фудзи достала из на плечо сумки папку с бумагами и протянула лакею. «Поэтому вот перепечатка легенды. Я согласна отдать её вам, если вы забудете о существовании книги. С самим текстом можете делать всё, что угодно. Публиковать в интернете, давать другим людям и так далее». сихика растерялся и понял, что зашёл слишком далеко. Насколько же легенда важна для Фудзи, что она просит его забыть книгу? Я вообще-то не собирался ничего публиковать в интернете или рассказывать о книге кому попало. Да, я уже поняла. Но всё равно умоляю хранить книгу в тайне. Извините за неприличную просьбу. Бери уже. Буркнул сидящий под ногами Кагане, и Иссихика взял папку в руки. Можно напоследок спросить одну вещь? Вновь обратился Лакей к Фудзи. пока заворачивала легенду о кенте и зиматуе в ткань и бережно укладывала в сумку. «Почему вы так дорожите этой книгой? Раз вы её перепечатали, то вас не смущает её содержание. Или там есть нечто, что нельзя предавать огласки и вы вырезали этот момент в время вашей работы?» Фудзи ахнула и вытаращила глаза, словно впервые объективно посмотрев на своё поведение. «Нет, моя перепечатка достоверна до последнего иероглифа. Я просто не должна показывать людям подлинник». «Потому что книга проклята, и от её вида вытекают глаза?» Пошутил есихика. не поэтому». Фудзи мягко улыбнулась. «Просто меня об этом попросили». Проводив Фудзи взглядом, Ясихика посмотрел на Кагане, вкладывая во взгляд слова. «Ну что, давай!» Получив этот сигнал, лис развернулся, крошив за их спинами парковый камфори. «Думаешь, мы тебя не заметили?» Повисла пауза, словно кто-то потрясённо задаил дыхание. Наконец из листва выглянуло лицо Кентида и Мадзина. В его глазах виднелось разочарование тем, что его всё-таки нашли. По дороге из храма в парк Каганэ заявил, что чувствует поблизости присутствие потустороннего существа. Оказалось, божественный Тануки и правда преследовал их. «Вы достойны звания древнего бога, великий Хэйдзин!» Кентида и спустился по веткам на землю и встряхнул с себя листву. «Не, я бы заметил тебя и без Каганэ!» «Ты единственный странно отреагировал на мою просьбу в разговоре с Осана». Йосихико не мог не обратить внимания на нервное поведение бога, в нем чувствовалось стремление скрыть от Лакея легенду о Кенте из Яматое. Дискомфорт Кенте да Эмадзина так резко бросался в глаза, что Йосихико наоборот решил нарочно ничего не замечать. Но если бог увязался за человеком-хвостом, то это дело и правда лишило его покоя. «Похоже, мне ещё учиться и учиться», посмеялся над собой полупрозрачный тонуки с синим платком на шее. И Сихика встретился глазами с Тануки и пригласил его на скамейку, чтобы как следует поговорить. «Ну и зачем ты сюда пришёл? У тебя будут неприятности, если я получу легенду?» Кентио Дэймадзен лично попросил Лакея собрать как можно больше истории о войне Авы, поэтому теперь Тануки оставалось лишь виновата почесать щеку и ответить. «Нет, неприятности не будет. Но я знаю, что легенду нельзя показывать чужим, и не хотел, чтобы ты доставил неприятности девушке. Ты знаешь Фудзи?» Не то чтобы мы прямо друзья, но она часто бывает в моём храме по делам комитета и рассказывает там о себе. Я так и знал, что всё закончится мирно, но всё равно решил прийти и проверить. Вдруг ты попытался отобрать книгу силой? Я бы ни за что так не сделал. Прекрасно понимаю. Но на всякий случай». Кентя Дэймодзин продолжал оправдываться и делать это как можно дипломатичней, чтобы не задеть Юсихика. Тем временем Лакей вспоминал свои сегодняшние действия, Неужели со стороны он казался настолько суровым и безжалостным? Нет, он бы скорее описал своё состояние как заторможенный из-за нехватки сна. Фуодзи тоже настаивала, что легенду Акентию из Яматои не должна покидать дома и попадаться на глаза чужакам. Ты знаешь причину этих запретов? Что там такого ужасного, что Исихика не может даже посмотреть книгу сам? С другой стороны, Каганэ хорошо выспался и уже допрашивал кентю до Ямадзина, его зелёными глазами. Божестный Тануки притих на несколько секунд, словно пытаясь найти подходящие слова. «Да, я знаю причину, но не могу её сказать. Меня об этом попросили». Исихика и Каганэ переглянулись. Фудзи сказала ровно то же самое. «Но я могу подтвердить, что легенда — первая книга, которая рассказывает обо мне. А Фудзи, которая её хранит, — моя своего рода единомышленница», добавил Кентю Дэймадзен с мечтательным видом. «Лакей». «Благодаря тебе я случайно узнал, что на по-прежнему бережно хранит сохранившуюся копию. Думаю, этого уже достаточно». С этими словами Тануки спрыгнул со скамейки и повернулся к Исихико и Кыгане. «Лакей господин Хейдзин, я глубоко сожалею о своём неподобающем поведении». «А, нет, ты чего? За этого вправе отказаться от заказа, и я ничуть не обижусь. Поступай как хочешь, Лакей». Кентя и Мадзин низко поклонился, развернулся и покинул парк. Есихика молча проводил маленькую спину взглядом и вновь посмотрел на папку в своих руках. Первая история о Кенте и его тануки. Разве не её искал бог? Но из разговора следовало, что Кенте Дэймадзин прекрасно знала о существовании легенды и о том, у кого она хранится. Йосихико достал страницы из папки, напечатанные Фудзи и символы бежали по ней ровными строками машинного текста. При видении его Йосихико искренне захотелось увидеть, как этот текст выглядел в подлиннике. с каким настроением книжная каллиграфия описывала первые приключения Кинтио. Тануки по своей природе существа ночные, но Кинтио да и Мадзин вместе со своими друзьями придерживались дневного образа жизни, подражая людям. Впрочем, их образ жизни состоял в основном из бега за жуками, различных видов борьбы и попыток играть в бейсбол на спортивной площадке. Тем не менее, к вечеру они всё равно выматывались и на удивление крепко спали. И вот и сегодняшней ночью храм был полон мирно сопящих тел, Кинтио Дэймадзин аккуратно прошёл между ними, вскарабкался на крышу и уставил сны луну. Легенда о Кинтио Зима Эх, сколько воспоминаний. Даже сейчас он хорошо помнил день, когда у книги появилось это название. Её содержание тоже глубоко впиталось в душу Тануки. Но долго ли я смогу защищать её? Кинтио Дэймадзин посмотрел на своё прозрачное тело. Если он расслабится и забудет о своём долге, то другие Тануки тем более не смогут защитить книгу. Помня об этом, он храбрился и мужался, насколько хватало сил, на сегодня увидел ту самую зеленоватую обложку и почувствовал приступ чедушия. Потомки живы, книга сохранилась. Как же ему хотелось встретиться с этими людьми и спросить у них. Могу ли я без зазрения совести восседать в этом храме и называть себя Кентидаем Адзином? Могу ли быть богом и предводителем моих товарищей? Он знал, что никто из ныне живущих не даст ему ответа, и всё же... а господин Кенти, вы чего?» Беспокойно спящий куматако пинком разбудил своего отца, очнувшись так и увидел, что Кентида и Мадзин сидит на крыше, и вполголоса обратился к нему. «Это луна, а не пирожок! Не пытаетесь её съесть?» «Знаю, я ж не ты!» Всю ностальгию рукой сняло, Кентида и Мадзин вздохнул и вернулся в храм, стараясь не разбудить своих неотягощённых интеллектом товарищей. Сверху им светила та же луна, что смотрела на эту землю, ещё когда она называла Сявой.